Люблю горы, всегда любил. Могучие и труднопроходимые нагромождения скал, взмывающие вверх, преграждающие дорогу путникам. Великолепно. Хотя самому взбираться по ним совсем иное дело. Вот это терпеть не могу. Какой чёрт возьми толк в лошади, если мне приходится самому тянуть проклятое животное, как только дорога идёт на подъём, пусть даже совсем небольшой. По правде говоря, принц, тут он скорее крутой. Поправил меня Макин. «А всему виной Сарален, выбравший себе придурковатую лошадку. Надо было оставить себе клячу, на которой я сюда приехал». В ответ молчание и только натужное дыхание Макина. «Я собираюсь при случае нанести визит барону Кеннику по поводу его мальчишки», сказал я. Я оступился на случайном камне и, громыхая доспехами, рухнул. «Не двигаться, вы под прицелом!» «По три лучника на каждого!» Послышался голос сверху. Оттуда, где лунный свет едва касался груды камней, Макен медленно выпрямился, предоставив мне возможность самому подняться на ноги. Доброго человека из Анкрата сразу узнаешь, сказал я погромче, чтобы было слышно как можно дальше. Если вы собираетесь кого-то пристрелить, то предлагаю вот эту конягу. Цель самая крупная, к тому же ублюдок ленив. Положите мечи. У нас всего один на двоих, ответил я. Поэтому не горю желанием его лишиться. Давайте забудем про это, и ты отведёшь нас к командиру дозора. Положите. Да-да, ты уже говорил. Посмотри внимательней. Я выпрямился и постарался повернуться так, чтобы на меня падал лунный свет. Принц Йорк собственной персоной столкнул прошлого командира дозора в водопад. А теперь отведи меня к Куддину, пока я не рассердился. В взаимопонимании было достигнуто, и вскоре двое взяли под усы лошатялана, а остальные освещали нам путь прикрытым трепицей фонарём. Нас привели в лагерь, расположенный в нескольких милях по ходу движения. В впадине у основания горы разместился отряд человек из 50. Местность называлась Брод Хилл, как пояснил командувший группой сопровождения. Приятно осознавать, что хоть кто-то знает, где мы находимся. Дозорные подвели нас к охраняемому лагерю, условным свистом обозначив своё присутствие. Кругом сплошная тьмень, что было весьма благоразумно, если вспомнить, что логово находилось всего в 16 милях Мы проходили мимо спящих дозорных, переступая через крепления разномастных палаток командования. "Поддайте света", потребовал я достаточно громко, чтобы разбудить тех, кто ещё не проснулся. "Принц заслуживает фанфар. Света, ради бога! Ренард даже не догадывается, что вы пересекли его границы. Он собирается проводить рыцарский турнир в тени замковых стен. Его-то я и жду". Я узнал голос. "Кодин, вот и ты". Все засуетились, зажигая фонари. Светлячки пробуждающиеся в ночи. Ваш отец настоял, принц Йорк. Командир дозора, пригнувшись, вышел из палатки, лицо серьёзное. Должен доставить ему вашу голову, остальное не требуется. В охотку с варганиу это за вас. Райк, вышачивший в свет фонаря, показался даже крупнее, чем я его помнил. Присутствующие расступились, и из сумрака вышел горгот, тоже показавшийся огромнее, даже больше Райка. рёбра выступали из грудной клетки подобно когтям на лапе. Принц, тмы, время платить по счетам. Головой я положил ладонь на горло, думая, пусть и на лучше побудет со мной. Повернулся, заметив подошедшего толстяка Барлау, в каждой руке у которого была по буханке хлеба. Полагаю, дни милости его величества короля Олида на камне безвозвратно прошли, сказал я. По правде говоря, сам утомился ждать, когда он помрёт. Следующая победа будет за мной, очередное сокровище, которым завладею, останется в этих руках и в руках тех, кто мне служит. Гаргот смотрел невозмутимо. Маленький Гок наблюдал из полумрака. Элбан и Лжец локтями прокладывали дорогу в плотном кольце дозорных. «И что же это за шокровище, Йорж?» спросил Элбан. «Увидишь, как только солнце встанет, старикан», — обнадежил я. «Думаю, захватить высокогорье Ренара». «Во-во, говорил же, лучше нам его поймать», — произнес Райк, стоя позади меня. «За его голову объявлена награда. Король не постоял за ценой». Он развеселился, выдав своё коронное ххе-ххе, <связь> словно подавился рыбной костью. Забавно. Ты решил пойти по стопам Прайса, брат. Я продолжал стоять к нему спиной. Как раз недавно мы с Макином вспоминали о том, что когда-то произошло у трёх лягушек. Он тут же оборвал смех. Не буду лукавить, задача непростая. Я изящно обернулся, чтобы заглянуть в лица тех, кто окружал нас. Я собираюсь отобрать графство Уренара и сделать его своим. Все, кто поможет мне в этом, станут придворными рыцарями. Я тыскал взглядом Колдина. Он привёл с собой братьев, желая поддержать меня. Но как далеко он готов пойти? Вот в чём вопрос. Предсказать его действия я бы не взялся. Что на это скажешь, командир? Последует лисной дозор за своим принцем ещё раз? Станет ли проливать кровь во имя мщения? Ради праведного возмездия за мою королеву-мать, за брата, который должен был бы наследовать трон Накрата в случае моей гибели? В мерцающем свете фонаря я заметил, как дёрнулись мышцы на скулах. Единственное, что он себе позволил, После затянувшейся паузы он заговорил. И я смотрел на Геллет, и видел красный замок и солнце, упавшее среди гор, испепелившее даже скалу, впечатляющее зрелище. Присутствующие закивали в знак согласия. Кодин поднял руку. Но те, кто ближе к королю, должны нести большую ответственность. Король обязан быть пророком на своей земле, говорил он убеждённо. Мне невольно понравилось, куда он клонит. Дозор послужит, если Братья с дороги останутся верны вам после того, как узнают, что им предстоит сделать, заключил он. Его глаза неотрывно следили за мной. Сам он оставался спокойным и непреклонным. Я повернулся так, чтобы видеть Райка, в глаза на уровне его груди. От него несло чем-то отвратительным. Господи Иисусе, Раек, ты воняешь, словно огромная куча дерьма. Что? Он набычился и откнул грязным пальцем в сторону Кульдина. Он балакает, надо сперва договориться с братьями. А я это уже сделал. Теперь братья станут делать только то, что я им скажу. Он осклабился, обнажая дырод зубов, выбитых мною под горой Хонос. Как и обещал вам, я не стану лукавить, я развёл руками. С этим покончено. Вы вас на Микине не проведёшь, брате мой. То, что я намеревался просить у вас, свело бы вас в могилу. Я сжал губы, будто что-то обдумываю. Нет, я не стану этого просить. Рекна бычился ещё сильнее. Чего не станешь просить, крысёныш? Я коснулся двумя пальцами своей груди. Собственный отец вонзил в меня нож малышрейки. Вот сюда. От чего любой протянул бы ноги. Ты и выведешь братьев на дорогу, отправишься с ними в путь, разобьёшь пару голов, вылокаешь несколько бочонков, и может статься, что представленный к тебе ангел-хранитель поспособствует мерзавцу, и твои лапы загребут серебро. Ты не против, чтобы мы отчалили? медленно произнёс он. Сам я поеду к лошадиному берегу, продолжил я. Вот туда и указал пальцем. «И что станешь там делать?» – спросил Райк. «Прихвачу с собой командира дозора Коддина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёрта с два тебе!» – Райк врезал Барлоу по руке. Ударил не по злому умыслу, просто его переполняла природная жестокость. «Ишь, как гладко у тебя выходит, маленький ублюдок! Всё бы тебе выпендриваться, шельмуешь, припрятав тузы!» Мы потащимся в пыли и грязи к лошадиному берегу, а ты потом станешь важничать, строя себе птицу высокого полёта, с золотым кубком в руке и шёлковой трепицей, чтобы подтирать задницу. Ну нет, я буду всегда рядом, чтобы следить за тобой, пока не получу то, что мне причитается. Обращаясь к тебе как к брату: "Ты уродливая куча дерьма, вали сейчас, пока есть возможность", посоветовал я. "Пошёл нахер!" В рай изобразил победный оскал. Я махнул на него рукой. Людям Коддинак к турниру близко не подобраться, а к такому перекоте полю, как мы, кого судьба бросает от одной армии к другой, в самую гущу событий, где пахнет деньжата, мельёт сокрофие и есть доступные бабёнки, всё нипочём. Братья могут раствориться на турнире среди подобного им сброда, оставшись незамеченными. Когда я выполню задуманное, до приезда дозора мне потребуется ваша помощь. Нужно, чтобы вы придержали ворота логова несколько минут. Это будут самые кровавые минуты в вашей жизни. Но мы-то продержимся, заявил Райк. Продержимся, в чём вопрос? Маккен поднял свой цеп. Продержимся, взревели Элбан, Барлоу, Улжет, Роу, Красный Кент и ещё дюжина братьев слева от меня. Я снова повернулся к Кондину. Думаю, они продержатся.